Александр Циханович. Страшное дело. Глава первая. Внезапный арест. Сегодня было как-то особенно тихо в воздухе. Вся дачная окрестность пестрела гуляющими. Слышался говор и весёлый смех. Где-то вдалеке, словно воскресный день, тявкала гармонь и заливалась песней какая-то разудалая глотка, издали производя, впрочем, довольно приятное впечатление. С недалекой платформы железной дороги слышались звонки, свистки, шум колес, но это было только изредка. Чаще же всего кругом царила тишина, нарушаемая только гармонией песней и смехом молодежи, разнобор раздающимся то тут, то там. Достопримечательностью этого дачного местечка и до некоторой степени его историческим памятником была роскошная вилла графа Сломоты. Она стояла над довольно большим озером и издали была чрезвычайно живописна. Вокруг каменного корпуса изящной архитектуры кудрился старинный парк, сбегая по склону к озеру и к полотну железной дороги. Красивый контраст берез и сосен с их ажурными верхушками делал вид очень эффектным. Сюда, под вечер, на большую дорогу, издали огибающий парк, выходили дачники совершать свои прогулки. Одинокий старик-богач граф сломота, однако, не был ни гордецом, ни нелюдимым, иногда парк его отворялся для гуляний, устраиваемых с благотворительной целью, некоторые из наиболее почтенных дачников били на всё лето право входа в него. Ближе к Сламотовскому парку стояли лучшие дачи, а дальше, к полю, строения были всё мизернее и, наконец, переходили в простые крестьянские лачуги, охотно, впрочем, занимаемые на лето неприхотливыми питерскими бедняками. В одной из таких полудач-полуизбушек помещалось семейство молодого чиновника Краева, состоящее из него самого, жены, двух детей и девочки-прислужницы. Край всего три года назад окончил университет и всего два года находился на государственной службе, чая много в будущем, но зато питаясь почти одними надеждами в настоящем. Татьяна Николаевна, жена Краева, была курая, голубоглазая дамочка в каком-то простеньком, но очень миловидном капотике, сидела за чаем столом, поставленным прямо в саду, за неимением балкона, и разливала чай. Сережа, четырех лет и Маня трех. Торчали на высоких плетёных детских стульях. Между ними стояла девочка лет 15-ти, развлосчёкий деревенский подросток. Павел Павлович Краев сидел напротив жены и задумчиво попыхивал папиросой. Глядел куда-то в поле, расстилающейся сейчас же за дачей, и только изредка прихлёбывал из остывшего стакана. Дети лепетали между собою. Татьяна Николаевна облокотилась на край стола и, подперев голову, задумчиво глядела на профиль мужа. Вечер был великолепный. Ветки деревьев, справа и слева свесившиеся над столом, по неподвижности своей походили на сплошное изваяние с листьями. в них было тоже что-то задумчивое. Они тоже как будто мечтали о чём-то или дремали первой сладкой грёзой. «Ты думаешь, мне сегодня же пойти на станцию отдать?» – спросил Краев у жены. «Конечно. Чем скорее, тем лучше. Мало ли что может случиться. Ведь, наконец, это же не деньги. Кто потерял, тот, наверное, знает их номера». «Жаль, что ты не отдал тотчас же на вокзале жандарму». «Я хотел тебе показать своё счастье, ведь всё равно треть мне причитается. Это целый капитал. Тысяча с чем-то». Но Татьяна Николаевна, вместо того, чтобы выразить радость, как-то тяжело вздохнула. «Не радует, что ты меня эта находка», – сказала она. «Ты не поверишь. Когда ты принял сегодня этот бумажник, когда рассказал, как нашёл его, я словно в сердце что кольнуло. Ведь это несчастье другого». э какие глупости!» – махнул рукой Краев. но вдруг и сам почему-то нахмурился, и у него что-то неладно стало на душе. «И в самом деле, Таня права», – думал он. «Таня, как и всякая женщина, верно судит. Надо было дать тот чужий жандарму, составить и находки протокол при свидетелях, и кончено. Я, сунув в карман и озираясь, как вор, прибежал домой с находкой». И он начал припоминать, какие именно обстоятельства заставили его поступить так. Хотелось ли ему поразить приятной неожиданностью Таню, Или он просто пожадничал и сам не знал, что делает, озираясь и крадучись, как вор со своей находкой. Вышло уже нехорошо. Потерял, верно, кто-нибудь из издешних дачников? И, вероятно, бедняга мучается и терзается сегодня и будет терзаться всю ночь. Ещё бы, пять тысяч акциями, ведь это целый капитал. По проулочку между дачами раздались поспешные шаги нескольких человек. В тишине вечера они прозвучали как-то особенно отчётливо. И странно. Услышав их, Краев сдрогнул и оглянулся. Сдрогнул и Татьяна Николаевна. Но что это такое в самом деле? Впереди идёт жандарм, за ним пятеро местных крестьян-дачевладельцев, и среди них неизвестный человек с окровавленным лицом и руками в порванной одежде. Все они идут прямо к даче Краева. Вот подошли к калитке, отворили её, вошли в садик, и жандарм, указывая на Краева, спросил окровавленного и оборванного человека. «Этот?» «Да, этот». сказал окровавленный человек. Тогда жандарм громко спросил у Краева, «Где деньги, которые вы украли?» «Деньги? Какие деньги?» Бледнее, чуть не теряя сознание, пробормотал Краев. «Может быть, билеты? Я их нашел! Допустите да мои руки, и вам сейчас их достану, а тут, в боковом кармане!» Жандарм сунул руку в карман и вытащил бумажник, который он, Краев, нашел в вагоне. «Этот?» спросил он у окровавленного человека. «Этот?» Отвечал он. «Видите», – скомандовал жандарм, и краево окружила толпа, заставляя идти куда-то. Он слышал, как скрикнула жена, как что-то упало со стола, как разом от испуга закричали дети. Он хотел рвануться, кинуться к ним, узнать, что такое там случилось, но его подхватили под руки и повели ещё быстрее. Кругом стала скопляться толпа, из каждой дачи к ней прибавлялось по два, по три человека, и, наконец, он оказался в центре говоривших о графе Сломоте. и управляющим его шилови, которым оказался тот самый окровавленный человек, который указал на Краева как на вора.